Москва музыкальная. Первая. Литература была самым близким Муру искусством, а самым любимым была музыка. 8 августа 1941 Мура и Цветаеву увезёт из Москвы пароход Александр Пирогов. Они будут плыть четвёртым классом в темноте, в грязи и вони, а 9 августа на верху В салоне первого класса кто-то заиграет на рояле. Мур откроет свою дневниковую тетрадь и запишет по-французски. «Музыка, о великое искусство, о главное искусство, когда сразу уходят нахуй и война, и пароход, и Елабуга, и Казань, и устанавливается небесный интернационал. О, музыка, музыка!» Мы когда-нибудь вновь встретимся в тот благословенный день, когда мы будем так сильно любить друг друга, музыка ценой презрения ко всем и любви к тебе. Музыка высшее наслаждение. Мур считал, что с ней сопоставима только физическая любовь, то есть секс. Но в сексие представления Мура были чисто теоретические. А вот музыкой он наслаждался. Летним вечером Мур открывал окно. Во дворе пели птицы, тявкали собачки, шумели дети. Мура это не раздражало, скорее умиротворяло. Он включал радио. Радио транслировало увертюру к опере Вагнера Лойнгрин, бодрый карнационный марш из оперы Мейербера «Пророк» и мрачную с большим музыкальным пафосом овертюру к опере Мендельсона «Рюи Блас». К этому времени Мур уже любил «Кармен» и «Марши и Заиды», популярную классику. На свой музыкальный вкус Мур постоянно развивал, а знания пополнял, расширял кругозор. Филармония в середине лета была закрыта, но интересы Мура далеко не ограничивались оперной, симфонической и фортепианной музыкой. Он любил джаз, прекрасный, весёлый и завлекающий, особенно американский и британский. Завёл радио, где какой-то джаз. Меня хлебом не корми, слушать джаз. Советским джазом мур тоже интересовался. 8 июля он отправился в сад Эрмитаж, популярную чрезвычайно престижную тогда московскую концертную площадку. Оставил Цветаевой записку: "Я ушёл за билетом на утёсова". Фр Вечером пошел на концерт, но вернулся несколько разочарованным, не важнец. Мур привык к настоящему западному джазу, а джаз Утесова — это совершенно особенный жанр. Некоторые музыкальные критики считают, будто это не совсем джаз. Утесов — гениальный самоучка, освоивший нотную грамоту лет в 35 или 40, Был скорее Одесско-Ленинградско-Московским шансонье, суперзвездой советской эстрады, уникальным, необычайно артистичным музыкантом и певцом. Но Мур ожидал от концерта другого. Впрочем, песни Утесова запомнятся и ему. Когда Мур будет грустить, страдать от одиночества, он вспомнит строчки из чудесной песенки Утесова «Песня о любви к прекрасной корове». Трудно жить, мой друг Пеструха, в мире одному. Когда Мур будет лековать, чувствовать себя победителем, хорошо приняли в новом классе или Цветаева пообещала дать денег на развлечения, он цитирует строчку из другой популярной песенки у Тёссова: "Гопс со смыком это буду я". Да-да, из той самой известной блатной песни. который Леонид Тойс почему-то удрился даже записать на пластинку, а уж на своих концертах тем более не боялся её петь. Гопса с мыком это буду я. Вы, друзья, послушайте меня, ремесло мы избрал я кражу, и стири мы я не вылажу, исправдом скучает без меня. Со временем, весной 1941, мор привыкнет к джазу утёсова и начнёт его ценить. считать превосходным, как и советский джаз вообще. Слушаю советский джаз отменный. В августе 1940-го Моро гораздо больше понравился Белостокский джаз знаменитого трубача Эдди Рознера, который впервые гастролировал в Москве. Эдди Адольф Рознер руководил государственным джаз-оркестром Белорусской ССР. Состоял тот оркестр преимущественно из польских евреев, которые после гибели Польши оказались не в оккупированной немцами в Варшаве, а в советском тогда Белостоке. 15 августа Мур пришел в Сат-Эрмитаж вместе с Митей Сеземаном. Рознер играл настоящий западный джаз. В программе были «Караван» Дюка Эллингтона и популярнейший в то время «Бай Мирби Стушейн» «Для меня ты красива». У этой мелодии много названий. В том же 1940-ом в Ленинграде появился, наверное, самый известный русский вариант этой песни в Кейптаунском порту слова Павла Гандельмана. И популярнейший в то же время Баймир бистушен Шолома Секунды. Для меня ты красиво. У этой мелодии много названий. В том же 1940-ом в Ленинграде появился, наверное, самый известный русский вариант этой песни в Киптаунском порту слова Паула Гандельмана. Рознар удивлял советскую публику виртуозной игрой. Его труба то пела грудным человеческим голосом, то с поразительной точностью имитировала голоса животных. Вообще представление было нескучным, с импровизациями и шуточными номерами. Эдди сыграл даже на двух трубах. Схрипач Павел Гоффман станцевал чечетку. Конферансье Казимир Круковский изображал, как популярную песенку Дунаевского «Сердце» «Тебе не хочется покоя», кстати, из репертуара Утесова, исполнили бы в итальянской опере и венской оперетти. Слава Нэй и Юрий Нэй так чувственно танцевали вальс, мефисто и аргентинская танго, что советская критика, хотя и похвалила их за мастерство, но все же и пожурила за слишком большое влияние западноевропейского мюзик-холла. Публика была довольна, не исключая и Мура Смитей. Джаз неплохой, лучше, чем Утесов, конечно. Было очень весело. Вообще в Эрмитаже хорошо. Позднее Мур будет слушать джаз Эдди Рознера уже по радио. Но любимым советским джазмином Мура станет не он, а пианист-виртуоз Александр Цфасман, руководитель джаз-оркестра Всесоюзного радио. Лучший советский джаз, считал Мур. Второе. Любовь Мура к музыке понятна и естественна для его времени. Предвоенная Сталинская Москва очень музыкальна. Оперные певцы и джазмин были популярнее кинозвезд. А самые яркие кинозвёзды пели, как Любовь Орлова, или делали вид, что поют, их сложные партии исполняли оперные певицы, как Людмила Цыляковская в музыкальной комедии Антона Иванишсердеца или Лидия Смирнова в мелодраме Моя любовь. В конце 30-х москвичи ходили не только в оперету или на концерты эстрадных звёзд Леонида Утёсова или Лидии Руслановой, но и на концерты симфонической музыки. «Что было вчера в консерватории?» — записывала в дневнике Елена Сергеевна Булгакова. «У входа толчая, увешала к хвосты, по лестнице с трудом сквозь толпу пробирался бледный Шостакович. В азарте его даже не узнавали бесчисленные знакомые. В первом отделении Гайден Аделаида Бетховена пела Дзержинская. Под конец Шостакович». После его симфонии публика аплодировала стоя, вызывали автора. Он выходил, взволнованный, смертельно бледный. Москвичи любили музыку, и музыка окружала их. На московских бульварах играли духовые оркестры. Потом их заменили репродукторы, передававшие не одни лишь последние известия и вести с полей, но и песни советских композиторов, оперные арии, арии запрет Овертюры и даже целые фортепианные и симфонические концерты. Такие репродукторы стояли на остановках, на перекрёстках, в парках. В парке Горького, помимо зелёного театра, набережной, где играл духовой оркестр, и других площадок живой музыки, был и зал грампластинок. Их можно было послушать бесплатно. Зал был набит. Одни слушатели кричали, чтоб ставили Королёза, Другие трепетали шаляпина, незнакомые между собой люди спорили о достоинствах голосов и исполнении двух этих великих певцов. Впрочем, состоятельные москвичи уже и сами завели патефоны с пластинками, купили или сами собрали радиоприёмники. Эмма Герштейн вспоминала про таких же страстных слушателей радио, которые искали на радиоволнах разумейцу музыку. Музыку, а не новости о войне в Европе, как казалось тогда чужой и далекой. Эмоциональные и темпераментные женщины просто с ума сходили по знаменитым оперным певцам. Молодые девушки делились на козловитянок и лемешисток, поклонниц солистов Большого театра Ивана Козловского и Сергея Лемешева. Девушки дежурили под окнами великих теноров, Охотились за автографом кумира или пытались сорвать с него перчатку, шляпу, шарф, оторвать рука в пальто на память. Этот расцвет музыкальной Москвы был недолгим. Он оборвется 22 июня 1941. После войны возобновятся и выступления духовых оркестров, и трансляции популярной классики «Джаз ненадолго попадет под запрет». на прошлое не вернётся изменятся сами люди а может быть этих людей уже просто не будет на свете лет 10-15 спустя у меня стало возникать ощущение что их всех убили кого на войне кого в тюрьмах и лагерях этот тип советских людей надолго исчез напишет эмма герштейн третья 12 октября 1940-го на площади Маяковского Триумфальной открылся новый концертный зал Московской филармонии, зал имени Чайковского. Мур был на открытии. Концертный зал оказался замечателен и изящен. Муру он доставил даже эстетическое удовольствие. В зал Чайковского он пришел и на следующий день. Ещё в сентябре Мур купил за 63 рубля абонемент на 7 концертов. Билеты и абонементы будет покупать и позже. Весь сезон 1940-го, 1941-го Мур частый посетитель филармонии. Если была возможность, то ходил в филармонию раз в неделю, каждые выходные, а иногда и дважды в неделю. Я ездил со специалистом по симфонической фортепианной музыке, не пропускаю ни одного концерта, напишу тональев в марте 1941. Позже Мур признается, что его любовь к филармонии была не такой уж искренней и безраздельной. Порой ему бывало там прямо-таки искушновато. Концерты классической музыки были для него чем-то вроде какой-то светской обязанности. Зато ему нравилось фланировать среди меломанов в своем заграничном костюме, чувствовать принадлежность к миру художественной элиты. Своего юношеского тщеславия Мур не скрывал. Он был лично знаком с Генрихом Нейгаузом и Сергеем Прокофьевым. Однажды побывал на концерте, где Прокофьев дирижировал симфоническим оркестром, а на фортепиано играл Святослав Рихтер. Но музыко Мурби спорно любил. Предпочитал композиторов XIX века. Скажем, музыку барокко он почти не упоминает, даже Баха. Не особенно интересовался Бетховеном и не подумал прийти на премьеру Вагнеровской Валькирии, легендарную постановку Сергея Зинштейна в Большом театре. Зато с удовольствием слушал Верди, Бизе, Мендельсона, Листа, Глазунова, Рихарда Штрауса, Берлиоза. Есть композиторов XX века: Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, но далеко не все вещи. Скрябины и Шостаковича он ценил, но не любил или точнее полюбил не сразу. Из дневника Георгия Ефрона. Поэма экстаза Скрябина вещь очень сильная, хотя и порой раздражающая. Я считаю Марш Копер и Прокофьева любовь к трём апельсинам Замечательным произведением вот это я понимаю, а Шостаковичу я не люблю. Не люблю вещей без мотива. Знаменитый марш Прокофьева любят почти все, но сама опера Любовь к трём апельсинам воспринимается сложнее. Мора можно понять. Борьба композиторов XX века с мелодизмом раздражала не только Сталина и Жданова. Дисгармоничная музыка та самая Музыкальная душегубка, о которой после войны скажет Жданов, требовала от слушателя большой подготовки. Мур музыку Шостаковича сначала не принял, но заинтересовался ею. Слушал трансляции декады советской музыки из колонного зала Дома Союзов. Читал рецензии музыковедов на новые вещи Шостаковича. Прокофьев и Шостакович... Два музыкальных гения сталинского СССР вовсе не были бедными гонимыми музыкантами. Несмотря на время от времени начинавшиеся кампании по борьбе с формализмом, на не забывшуюся ещё статью Сумбор о месте музыки, правда 1936 год 28 января, перед войной оба процветали. 23 ноября 1940-го В малом зале филармонии впервые исполнили фортепианный квинтет Шостаковича. Мур не был на премьере, но прочитал хвалебную рецензию на квинтет, а 7 декабря услышал его по радио. Это, конечно, замечательное произведение, которое делает честь советскому музыкальному искусству. Шостакович имел огромный успех. За свой квинтет Шостакович в марте 1941-го получит сталинскую премию первой степени 100 тысяч рублей. Всего у него будет пять сталинских премий, орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. А после смерти Сталина Дмитрий Дмитриевич получит еще два ордена Ленина, Ленинскую премию, государственную премию, ордена Октябрьской революции, дружба народов и еще много разных вполне заслуженных наград. Наконец, в 1966-м Шостакович получит звание Героя социалистического труда. У Прокофьева шесть сталинских премий и Орден Трудового Красного Знамени. Сергей Сергеевич Прокофьев посмертно получит и Ленинскую премию, только что возрождённую в 1957 году. Мур стараясь понять музыку Шостаковича и Прокофьева, хотел идти в ногу со временем, понимать музыку композиторов, признанных не только меломанами, но и государственной властью. Чаще всего Мур ходил на концерты с Митьей, тоже меломаном. К сожалению, Дмитрий Васильевич Почти ничего не написал в мемуарах о своём увлечении музыкой. Между тем, в послевоенное время он станет известным московским коллекционером пластинок, а собирал он именно записи классической музыки. В 1942 в полуголодном Свердловске Митя ходил слушать Давид Остраха. Мур нередко ругал друга, писал, вот-то тот не понимает музыки, но вкусы их чаще всего сходились. Метио по словам Мура обожал Чайковского. Для Мура Чайковский был просто вне конкуренции. О своей любви к пятой симфонии Чайковского Мур напишет летом 1940-го. А соси не будет регулярно посещать концерты в Московской филармонии. Сочинения Чайковского там исполняли часто, к величайшей радости Мура. Пятая симфония Чайковского Замечательное по силе и мелодичности произведение. Какая музыка! Следующие два концерта, третий концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева и Поэма экстаза Скрябина, абсолютно ничего не стоили. Чайковский здорово заткнул их за пояс. Записывает он 22 октября 1940 года. Мур даже купил в книжном краткую биографию Чайковского. Я не знаю другого композитора такого замечательного, как он. Он гораздо человечнее, сильнее, чем Бетховен. Для меня нет никакого сравнения между обоими, писал Мур. 13 апреля Георгий в письме Кале будет просто исповедоваться в любви к его музыке. С каждым днём я начинаю всё более ценить Чайковского. Для меня он не композитор, а друг. Что за музыка? Я готов слушать её четвёртую, пятую, шестую, поэтическую симфонии, затаив дыхание, а ведь ты меня знаешь, как тук я на восторге. Мор открыл для себя музыку Чайковского именно в Москве. Невероятно, но он считал раскрытие музыкального творчества Чайковского основным событием своего пребывания в Москве. Бесспорно, это свидетельство хорошего вкуса Мура и его обширных знаний, просто удивительных для мальчика 15-16 лет. Но в этом прекрасном вкусе Мура нельзя не услышать тревожную нотку, будто предвещавшую его будущую трагедию. Мур не раз писал, что более всего любит пятую симфонию Чайковского. Бесспорный шедевр. одно из высших достижений музыкального гения. Но это же и симфония о судьбе, о неотвратимости рока. В ее трагических аккордах, в ее мрачном финале, будто слышится предсказание судьбы Мура, такого бодрого, такого жизнерадостного, абсолютно убежденного в грядущем счастье в своей долгой и счастливой жизни. А шестая — патетическая симфония. не менее любимая Муром, просто страшна. Это трагическая музыкальная поэма о радостях жизни, о страсти, о творчестве, о триумфе и неизбежности смерти, в большей степени именно о смерти. Недаром ее исполняли после похорон самого Чайковского, а в марте 1953-го исполнят в день похорон Сталина. Конечно, умный Мур и чувствовал музыку, и понимал, что значит фатум произведения Чайковского, величавый, тревожный и ищущий и взывающий. Парк Горького. Муры Митя проводили время не только в ресторанах и кафе, Они любили просто гулять по сталинской Москве. Бывали в саду Эрмитаж, но этот сад совсем маленький, там особенно не погуляешь. Эрмитаж концертная площадка, а не место для прогулок. До Сокольников Мур, кажется, так и не добрался. Слишком был предубеждён против этого района. Ещё в Галицинской школе ему рассказали, будто в Сокольниках много хулиганов. В долоках тогда Измайлово, в филиах Серебряном бару Мур не бывал. Он не любил выезжать за пределы своей Москвы, Москвы бульварного и садового колец. Старинные русские усадьбы, княжеские и гравские дворцы, превращённые большевиками в музеи, Мура не интересовали. Однажды в июне 1941 года, за несколько дней до начала войны, Мур с Цветаевой с этим Алексеем Кручёных и Лидией Толстой-Лебединской поехали в Кусково. Гуляли во дворце, музее, в парке, катались на лодке. Мур только катание на лодке вспомнил, а музеи и чудесного парка Кусково будто не заметил. Старая дореволюционная Россия была дорога Цветаевой, но не Мур. Ему нравилось новое, современное. не русское, а именно советское. А парк Горького был новым советским парком. Он и задумывался как главный парк столицы, как образец для парков культуры и отдыха по всей стране, одновременно развлекательный и агитационный. Парк сам по себе очень симпатичный и занимательный, замечает Мур. В 1935 году До парка Горького проложили линию метро. Кольцевой станций, облицованной мрамором из Грузии ещё не было. Её построят после войны. Радиальная станция называлась длинно и неуклюже ЦПК и О имени Горького. Была она относительно скромная, полне гранитная, ещё асфальтовой. Глаз радует разве что колонны из крымского известняка, да люстры. До наших дней люстры не сохранились. Летом 1940-ого Мур садился на станции Охотный ряд и за несколько минут доезжал до конечной. Переходил реку по новому Крымскому мосту, самому изящному из всех старинных мостов, и оказывался на Крымском валу у центрального входа в парк. Всего входов было тогда 9, считая вход в Нискучный сад. Вход стоил 30 копеек. плати и гуляй хоть это от открытие с 10:00 утра до закрытия 1:00 вечера. Для дошкольников бесплатно, для детей постарше утром и днём тоже бесплатно, а с 5 часов дня 10 коп. В общем, недорого. Можно было приобрести абонемент за 20 руб. Покупатель получал право на 30 проходов в парк, два посещения зелёного театра, два посещения цирка или театра эстрады. Два посещения симфонической сцены или острова танцев, четыре аттракциона, две поездки на трамвае. Тут же неподалёку от входа можно было взять на прокат солнцезащитные очки, зонтик и даже резиновую подушку. В парке была аллея гамаков. Там трудящиеся могли отдыхать часами, а то и спать на свежем воздухе. Для рабочего человека просто рай. Каждый день встаешь в пять или шесть утра, выдержав давку в трамвае, добираешься до проходной завода, не дай бог опоздать и попасть под суд по указу от 26 июня 1940-го. Полный рабочий день у станка с перерывом на обед в рабочей столовой, о которой столь уничижительно отзывался Семен Липкин, суп в мясные котлеты из хлеба, компот из сухофруктов сомнительного качества, и снова трамвай, коммунальная квартира, надоевшая жена, дляженщина, постылевший муж, а в парке все во за 30 копеек такое блаженство. Но это было самое скромное из многочисленных удовольствий парка, предназначенное для совсем непритязательных, и как говорили на моём родном Урале, изробленных людей. Мур к ним явно не относился. В начале лета 1940-го его печалило отсутствие друзей и денег. Без друзей в парке Горького грустно, а без денег и в стране социализма никуда не пойдешь. Но начиная с июля он гуляет в парке с Митей. Иногда Мур приезжает туда с Цветаевой и Читой Тарасенковых. Вспомним, что именно по дорожкам нескучного сада бродили Мур и Мария Белкина, а не скучный сад, был частью парка Горького. Её жемчужины. С деньгами у Цветаевой и Мурова июль-августе дела обстояли не так плохо. Да и цены в парке были умеренные. В среднем советская семья тратила там на развлечения 3 рубля 30 копеек, не считая 7 рублей на еду. В начале 30-х в парке работали столовые, к которым выстраивались длинные хвосты очередей. К 1940-му их вытеснили рестораны. Там обедали за белоснежными скатертями, но и цены кусались, конечно. Атракционы стоили от 40 копеек до рубля. Колесо обозрения, мёртвая петля, мост препятствий, воздушная дорога, рот фуникулёра. Самым дорогим и самым популярным аттракционом был прыжок с парашютной вышки, внешне напоминавший конструктивистскую башню Татлина. Билет стоил рубль. К сорокаметровой башне обычно стояла очередь. Прыгали каждые две минуты. На этой же вышке был и другой, менее эффектный аттракцион «Спиральный спуск». На специальном коврике человек скользил от вершины к подножью. Если глядеть на вышку, то спуск покажется экстремальным, но современники жаловались, что коврик скользил плохо, спуск был очень медленным и не вызывал выбросов крови, ожидаемой дозы адреналина. В отличие от чисто советской вышки, вагон путешествия был старым, ещё дореволюционным аттракционом. Человек забирался в стилизованный железнодорожный вагончик, вместо окна экран, где ему показывали немое кино с видами России. К сожалению, мы не знаем, какие именно аттракционы привлекали мура. Он просто бродил по Ландышевому аллеям, ел мороженое, слушал духовой оркестр на Пушкинской набережной, заходил в библиотеку-читальню. Она была примечательной. В парке Горького открылись филиалы Ленинки. И в библиотеке иностранной литературы. Заполни анкету, возьми книгу, садись в удобное кресло и читай себе на свежем воздухе. Для удобства посетителей, помимо основной библиотеки, существовали её отделения в разных частях парка. Куда ни пойдёшь, повсюду можешь взять книгу или журнал. Может быть, мур из любопытства ходил в городок науки и техники, где читали лекции учёные полярники, в том числе и легендарные челюскинцы, инженеры-конструкторы. Если с Муром был Митя, любитель музыки и балета, они наверняка шли на пионерский пруд к острову Танца. Там давал представление театр на воде. Остров отделял от зрителей водный занавес — стена воды из фонтанных струй. Зрители собирались на скамьях открытого амфитеатра. Он вмещал 700-800 человек, но обычно публики было гораздо больше, поэтому многим приходилось стоять всё представление. Наконец, водяной занавес спадал, возникала сцена, освещённая цветными прожекторами, установленными на специальных вышках. Театр на воде ставил и классический балет, и современный, и пантомиму, и танцы народов СССР. Зритель мог увидеть и «Жизель», и революционный балет «Пламя Парижа», необыкновенно популярный в предвоенной Москве. Зажигательные народные танцы в нарядных костюмах, провансальская франдола, испанская сарабанда, парики аристократов, фригийские колпаки революционеров, живописные наряды провансальцев, авернцев, басков, трехцветные республиканские знамена — Отважная революционерка Жанна танцующая с скопьём в руке, вооружённый до зубов кордебалет, танцоры с пиками и ружьями, звуки революционных боевых песен, марсельезы и карманьёлы. Эй, с пляшем карманьёлу и пушек грома, пушек грома и с пляшем карманьёлу раздастся пусть кругом. но представления театра на воде были камерными в сравнении с постановками на сцене «Зеленого театра» в Нескушном саду. Этот старейший московский парк, помнивший Прокофия Демидова и Алексея Орлова-Чесменского, считался главным «зеленым массивом» всего комплекса парка Горького. «Зеленый театр» должен был напоминать сцену древнегреческого театра когда представления давали не для нескольких сотен гурманов, а для населения всего города. Конечно, 4 миллиона москвичей в зрительном зале не разместишь, не разместишь и 100 тысяч ежедневных посетителей парка. Но и 20 тысяч зрителей, а именно столько вмещал Зеленый театр, количество впечатляющее. Большой театр привозил в парк Горького кармен, Московский театр оперетты в "Свадьбу в Малиновке", Харьковский музыкальный театр "Сорочинскую ярмарку" всё это очень яркие, эффектные представления, которые нравились и простому, неискушённому в театральном искусстве человеку. Вообще-то театры неохотно везли в парк Горького свои постановки, опасались потерять своего зрителя. Напрасно. Большинство посетителей Зелёного театра увидели "Карман" впервые в жизни. До этого только слушали арии из оперы по советскому радио. Артистов Большого театра увидели тоже впервые. И все-таки более привычным и популярным зрелищем был цирк Шапито, где выступали жонглеры, коннотоходцы, клоуны, акробаты и, конечно, всеми любимые дрессированные животные — лошади, пони, медведи, попугаи и даже собаки и футболисты. Аллеи и площади украшали флаги. Не только красные, но и голубые, желтые, оранжевые, да еще разные формы. Это придумали братья Владимир и Георгий Стенберги, известные художники-конструктивисты. Пусть в парке человек чувствует себя как на празднике, а не как на митинге. Даже въедливый и критический мыслящий Андре Жит восхищался парком Горького. «Я часто туда ходил». Это место для развлечений, нечто вроде огромного лунапарка. Ступив за ворота, вы оказываетесь в особом мире. Толпы молодёжи, мужчин и женщин, ни малейшего намёка на пошлость, глупый смех, вольную шутку игривости или даже флирт. Повсюду чувствуется радостное возбуждение. Здесь затеваются игры, чуть дальше танцы. Обычно всем руководит затейник или затейница. И везде порядок. В огромном парке повсюду небольшие страды, с которых вещают импровизированные лекторы. Лекции разные: по истории, географии, сопровождаются наглядными пособиями. Писателю особенно понравилось, что люди слушают лекции охотно, не скучают и не насмехаются, не расходятся. Ещё большим успехом пользовались стихи. актёра, читавшего Евгения Онегина на летней эстраде, в благоговейном молчании слушали человек 500.